Надежда Сакаева Академия сказочных созданий 2 Яга против темного Глава первая Летние каникулы я всегда любила, и даже несмотря на то, что в этот раз они означали разлуку со змеем, я собиралась повеселиться. Визит плохого брата декана несколько выбил меня из колеи, поэтому весь свой первый в людском мире вечер думала о его словах. Уплетая заказанную пиццу, я вспоминала, кому же могла навредить. Получалось плохо. В своем представлении я была милой невинной овечкой, зла никогда не творившей. А все то, что другие обзывали гадством, я бы охарактеризовала как забавные детские шалости. Ладно, значит, начнем сначала. Если Змей все же хоть немного прав, вскоре на меня объявят охоту. С учетом того, что сообщил мне об этом Горыныч, а охоту объявило какое-то сказочное существо, думаю, период моей земной жизни стоит исключить из списка. Остается вспомнить лишь то, что я творила в Академии. Я убавила телевизор, почесала за ухом спящего на коленях фамильяра и принялась делать это самое — вспоминать. После сказочного турнира осталось много недовольных фей, но никто из них не был в курсе, что я причастна к тем пакостям. Может, как-то узнали? Ну что же, теперь за это убивают? Я представила разъяренные лица крылатых стерв и поняла, что да, эти вполне могут. Значит, первый потенциальный заказчик — феи. Надо будет спросить об этом Улю, когда-то наведается в гости. Еще был козел, который Федя, из-за меня попавший под наказание, но он едва ли походил на темного. Скорее, на рагатоблеющего Или козы мекают. Неважно, к делу это не относится. А вот за разрыв с Алексом меня возненавидела вся женская часть Академии. Кстати, вполне себе мотив». Уж сколько я детективов пересмотрела, где убивали из ревности, Несчесть. И что у нас и выходит в итоге? Фи, девушки, студентки всех сказочных раз, да длинноватый список. Мрак потянулся, посмотрел на меня, фыркнул. Думаешь, змей соврал? Спросила, гладя кота. Зверь утвердительно кивнул. Эх, жаль, что в реальном мире говорить не может. Сейчас я бы его с удовольствием послушала. Да, наверное, ты прав. Глупости все это. Потянулась, зевнула. И чего я вдруг решила принять слово дракона всерьез? Сама же пару часов назад говорила темным, больше не верю. Змей мне столько раз врал или говорил полуправду, от которой только хуже становилось. Значит, и сейчас манипулирует. Забудь, Маша, забудь. Уж не знаю, зачем ему мириться со мной, но, наверное, воображаемая подготовка к покушению — это часть его плана. А что? Неплохо. Маша, я буду рядом, чтобы тебя защищать. А сам потихоньку обратно мое доверие завоюет, симпатию получит, шутками своими смешить будет, сама не замечу, как и правда помиримся. А потом просто скажет. «Заказчик передумал и все отменил. Отличный план! Не поведусь!» в пиццу, взяла телефон, принявшись разгребать почту. Сообщений было много. В академии я его включала редко, только чтобы с друзьями поболтать, вот и накопилось. Полистала минут 10, устала от спама, позвонила Светке. «Маша?» Подруга явно удивилась. «Да, я вернулась домой, теперь тут до конца лета. Увидимся!» О, здорово! Конечно, давай! Могу сейчас приехать!» Я оглядела царящий дома беспорядок и покачала головой. «Не сегодня!» «Нет, я сейчас устала. Может, на выходные с ребятами на Турбазу поедем?» Спросила в трубку. «Как раз лито миры соединятся, а рядом та самая речка будет, про которую я Ульяне говорила». «Воодушевилась подруга!» «На самом деле мы уже сняли домик!» «Ну вот и договорились!» Поболтав еще немного, повесила трубку. «Так, за что взяться?» «Надо бы полы помыть, прибраться, забрать корреспонденцию, разобрать счета» «Или просто пойти поспать!» «С этой телепортацией и сборами вымоталась так, будто вагоны с углем разгружала!» Отдохну сначала, а остальное подождет. В следующие до выходных дни приводила дела в порядок. Все оказалось не так уж и плохо. Мои счета стабильно оплачивались. Кажется, все же змей позаботился, поэтому основная часть сил ушла на уборку. В субботу утром проснулась рано, предвкушая чудесные выходные. Собрала вещи, подхватила подмышку мрака и вызвала такси. Ребята должны были выехать чуть позже, а я думала на речку сходить, пока никого нет. Первый водитель посмотрел на моего фамильяра, покачал головой и уехал. Пришлось писать в комментарии про наличие животного, хотя за год в академии привыкла относиться к мраку как к человеку, а не к коту. — Где переноска? — спросил второй, поглядев на недовольного зверя. — Без переноски не возьму. — Но почему? — Потому что сиденье мне обгадит. Мрак зашипел, и я его удержала, иначе водителю грозило быть изодранным в клочья. «Он воспитанный кот», — ответила, успокаивая фамильяра, — «не такой, как все». «Все они такие, а мне потом химчистку заказывай». Отрезал водитель и тоже уехал. Повезло только с третьего раза. За рулем оказалась женщина, к тому же заядлая кошатница, судя по шерсти, на одежде. До турбазы добрались без приключений. Домик еще убирали, так что направилась сразу к речке. Пляж пустовал. Отдыхающие в это время предпочитали спать. Интересно, а проход между мирами уже открылся или это только после заката будет? Может, зря сюда в такую рань притащилась или Уля вообще занята чем-то? Хотя мы вроде на утро договаривались. Подобрала с земли камешек, кинула в воду. — Над поверхностью показалась зеленая шевелюра. — Вот так ты, подруг, встречаешь? А я к ней торопилась, едва проход открылся, пришла. — Уля, нашла все же! — искренне обрадовалась я. — Нашла! — кивнула русалка. Правда, перед этим до отключки напугала одного романтика и продрезвила парочку рыбаков. Представляешь, они меня даже поймать хотели! Ульяна хихикнула. — Как понимаю, безуспешно. Я протянула руку, помогая подруге выбраться из воды. Заодно с удивлением подсмотрела, как рыбий чешуйчатый хвост плавно превращается в гладкие и совсем не чешуйчатые ножки. — Конечно, — фыркнула Уля. — Куда уж им с сетью дырявой? — А это ничего, что тебя заметили? Сказочная тайна там, все дела? — Ничего, на литу можно. Мы погуляли по берегу, болтая о разном. Ульяна передала мне подарок от Джинны, изящный гребешок, от которого волосы совсем не путались. Вскоре приехали ребята, и после объятий я познакомила их с Ульяной. О том, что она русалка, разумеется, умолчала. — Вот этот цвет! — присвистнула Светка, оглядывая ее волосы. — Долго приходится в парикмахерской сидеть. — Он на ту... Начала была Уля, но, увидев мой взгляд, тут же поправилась. — Не слишком. У меня хороший мастер. Общий язык мои земные друзья со сказочным созданием нашли быстро, и вскоре Уля стала полноправным членом компании. — А Леша с Эльдарчиком не придут? — спросила уже после обеда. Мы сидели возле домика, глядя, как Маринка со Светкой танцует, а ребята жарят мясо. — Нет. — покачала головой русалка. — Леша у Буланны пропадает, наверстывая упущенное, а единорогам в мир людей опасно ходить. — Жаль, — вздохнула я. По парням тоже успела соскучиться. — Ты надолго к нам? — спросила Марина, плюхаясь рядом. — Ребятам мы сказали, что Уля, как и я, живет в Америке. — Завтра вечером уеду. Пожала плечами Русалка. Жаль, ты классная. Искренне огорчилась Маришка. Незаметно наступил вечер. Солнце окончательно скрылось за горизонта, турбазу окутали сумерки. Вот и настало время спускать венки, потирая руки, воскликнула Света. Ребята дружно застонали. Венки? заинтересовалась Ульяна. Да. «Сегодня же Иван Купала. Будем прыгать через костер и ждать в гости русалок». Говорят, они в этот день выходят из рек и танцуют в свете луны. Мрак, все в это время обжиравшийся мясом и сейчас вольготно развалившийся у моих ног, истерически захохотал. Ну, по крайней мере, так я смогла охарактеризовать его хриплое мяуканье. «Твой кот в порядке?» — нахмурилась Света. «Может, подавился чем? Он всегда такой», — ответила за меня Уля, скрывая улыбку. «А что за праздник этот Иван Купала?» Светка, обожавшая все волшебные даты, вот бы кто в Академии точно очумел от восторга. С увлечением принялась рассказывать о магии дня, о поверьях славян, о сказочных русалках. Русалка настоящая слушала все внимательно, иногда подхихикивая и вставляя комментарии. — А как русалки выходят, если у них хвосты? — спросила Уля в ответ на очередную историю. — Все это глупости, — авторитетно заявила Света. — У русалок нет хвостов, и волосы у них вовсе не зеленые. Русалки — это утопившиеся девушки, поэтому они и ходить могут, и на ветвях сидеть. «Вот оно как!» — протянула Уля, накручивая на палец изумрудный локон и болтая ногами, которые еще утром были хвостом. «Но разве умершие не попадают в загробный мир? Навь!» «Навь!» Светка наморщилась, вспоминая значение слова. «А, ну, не знаю. Мне больше хочется верить в перерождение». «А в русалок ты веришь? чтоб прям с хвостами?» что прямо с хвостами не верю. Не выдержав, я рассмеялась, уж очень забавно выходило то, что подруга сейчас говорила с той, в кого не верила. — Ты чего? — нахмурилась Светка. — Ничего! — я улыбнулась. — Мы венки спускать-то на воду будем? — Будем. Я заранее для всех сплела. Сбегав в домик, Светка принесла свои творения, И, захватив свечки, мы отправились на реку. Дарить русалкам лохматые и порядком мятые венки.